Далее в книге на страницах со 147 по 214 включительно «Коронование Людовика». Перевод со старо-французского Ю Корнеева. «Первое. Честные господа, храни вас Бог, Коль вы речам, престойным, внять не прочь, О доблестных делах мы вам споем, Плох тот жонглер, Который вечно ждет, пока попросит начинать его». Вы слышите, как Людовик сел на трон и что свершил Герьём короткий нос, нанёсший срацинам вред большой. Он лучше песни не споёт никто. 2. Честные господа, коль вы согласны, пристойным вас потешим и рассказам. Бог, девяносто девять царств, создавший, над всеми нами Францию поставил, дал в короли великого ей Карла, а тот ее покрыл нетленной славой. Нет, странно, свете Карлу неподвластных, он покорил и немцев, и баварцев, и бретонцев, и анжуйцев, и нормандцев, и наварцев, и тосканцев, и ломбардцев. 3. Тот, кто короной Франции владеет, могуч быть должен и душой и телом, чтобы если кто-нибудь его заденет, нигде не скрылся от возмездия ни друг, пока не сдастся и смерть не встретит. А кто позволит Францию бесчестить, тому золотой венец носить невместно. 4. Карл Лахини капелло осветил, пожаловал ей щедрые дары, и суд там при дворе, уж нет таких, с четырнадцатью графами вершил. Шли Карлу за защиту бедняки, и не был им обижен ни один, и не местали судьи в наши дни. Все лихаимцы спустят людям злым, душой за мзду всегда кривят они, так пусть создатель неба и земли в зловонный ад не зренит их синкли туда, откуда нет назад пути». Пятое. В тот день архиепископов, а также епископов сошлось, по 18 обедню отслужил сам римский папа. Шестое. В тот день досталось много слугам церкви пожертвований, не бывало щедрых, кто получил, и кто был рад безмерным. Седьмое. В тот день пришлёбы эту в 28 четыре короля волосайных тоже. В тот день в Капеллу призван был Людовик и возложили на алтарь корону, её что тот день родитель сыну отдал. Один архиепископ встал к налою и объявил крещённым людям громко: "Послушайте, что я скажу, бароны. Свой король наш Карл великий отжил. Он занимать престол не в силах дольше. Корона стала для него тяжёлой, и сыну передать её он хочет". Прилат тоже нем лет люд честной с восторгом возносит к нему руки умеренно. «Благодарим тебя, все правы, Боже, что нам ты не дал короля чужого». Наш лавы император сыну молвит. «Прислушайся, мой сын, к словам отцовским. Вон, видишь, там на алтаре корону. Она твоя? Ну, на одном условии, что будешь ты на троне чужд пороком, не совершишь вовек измены подлой, усироты не отберешь феодом». Вот так ты станешь править, слава богу, надень корону и владей престолом. А коли нет, её мой сын не трогай, и этот мой запрет до гроба помним. Восьмое. «Сын мой, Людовик, ты корону видишь, надень ее, как император римский, с собой в поход в виде бойцов сто тысяч, через Жеронду переправься с ними, неверных разгроми в упорных битвах, к нам присоедини их землю силой, коль ты поступишь так, корону примешь, а коли нет, забудь о ней отныне». Девятый. Коль ты не будешь шинкнушаться с дой, надменн станешь и не в меру горд, пороком воль удашь и в грех впадёшь, начнёшь у сирот отбирать всеот и вымогать последний грош у вдов. Короны не судил тебе Господь, навек забудь людовик про неё. Смотился отрок, к алтарю не идёт, бароны плачут, глядя на него, приходит император в гнев большой. Как, говорит, я обманулся в нём. На славу нашу он кладёт пятно, кем этот жалкий трус на свет рождён? Во веки не сравнится он со мной. Сажать такого на престол грешном, ему мы лучше теми острижом. И выназначим в этот храм святой пономерём служить за кров и корм, чтобы по миру с сумой, чтоб по миру с сумою не пошёл. «Стал Эрнеис тут перед королем, был этот орлеанец горд и зол. Повел он речь искусно и хитро, вам, государь, я дам совет такой. Пятнадцать лет Людовику всего, он для короны не созрел еще. Доверьте мне, блюсти три года трон, а там и ваш наследник подрастет, коль он окрепнет телом и умом, ему охотно я верну престол, умножу достояние его». — ответил император. — Решено. — Благодарим, сеньор, наш и король, — воскликнул Эрнеис со всей роднёй. — Добился бы, сквернает своего, не подоспей с охоты граф Гильём. С коня племянник слезть ему помог. Граф задаёт вопрос. — Бертран, отколь? — Иду из храма этого, сеньор, дурное дело там совершено. Народ и Карла Эрнеис обвёл. Отдать ему хотят французы трон, — Гильём ответил. Бог его расчёт. Не сняв оружия в Бож храм вошёл и видит рыстолкав народ честной, что Эрнеис принять венец готов. Он, зарубитель же царя решил мечом. Да вспомнил вдруг, что заповедал Бог убийством смертный грех перед творцом. Поглубже в ножную шуну граф клинок, поддёрнул рукава, шагнул вперёд. Он за волосы Эрнеиса сгреб, по шею двинул правым кулаком, сломал злодею горловую кость. Предатель рухнул и, как пес, издох. А граф Гильом сказал ему в укор, «Пусть Бог воздаст тебе, подлец, за всем! Как смел чинить ты государю зло, когда любить синьора всей душой, его владение умножает наш долг! Хитрить ты перестанешь с этих пор! Хоть я лишь дать тебе желал урок, ты мертв, и я тебя не ставлю в гроши». Тут граф Гильом вперил в корону взор, снял с алтаря ее своей рукой и возложил ребенку на челон. «Прими во имя Господа ее, и сил тебе Всевышний не спошлет. За сына счастлив был король Седой. Вам, граф Гильом, спасибо и поклон за то, что возвеличили мой род». Десятое. «Людовик, милый сын», — промолвил Гарк Карл, — «прими над нашим королевством власть». И на таких условиях им правь. Не отнимать у сирот их добра, у вдов последний грош не вымогать. Святую церковь охранять всегда, что видел сатана в тебе врага, и рыцарей своих не утеснять. За это будут чтить они тебя, полюбят и прославят вся страна. 11 Когда Людовик воспринял венец, король изволил распустить совет. Разъехались бароны всяк к себе, но прожил Карл потом всего 5 лет. Явился он однажды во дворец и к сыну обратил такую речь: "12. Людовик, милый сын отца, послушай, ты скоро вступишь на престол французский, а мне отдать придётся Богу душу. Кто меня вдруг меня Тот им тебе прибудет. Тебя аму ненавистник не возлюбит. Бог видит с теми, кто со мною враждует. За выкуп я не шёл на мировую, а воевал, пока их не изрубят. 13. Не скроет тебя наследник мой. Бог над народом короля вознёс не для того, чтоб тот презрел закон, грешной распутством пошлял порок, или у черод отнимал фиод, или вымогал последний грош у вдов. Нет, государь, дарь, карать обязан зло и втаптывать его в прах пятой. Пусть видят бедняки в тебе оплот, внять жалобам их будь всегда охоч. Советом им истымись помочь во всём, за их права во имя Божье стой. А с тем, кто нравом непомерно горд, будь сам как лютый леопард жесток. Начнет войну он из-за пустяков, клич рыцарям французским тотчас брось, и тридцать с лишним тысяч их сберешь, ударь туда, где враг тебя не ждет, займи и разори страну его. А коль он угодит к тебе, в полон обидчика немилу ни за что, пускай в куски изрублен будет он, утоплен или отправлен на костер. Ведь коль французов недруг разобьет, нормандцы скажут «сын тебе в укор, что нам за польза в короле таком? Не дорожит своей головой тот, кто вторично с ним в поход пойдет, или ко двору его прибудет вновь, мы обойдемся без его щедрот». Скажу тебе, мой сын, ещё одно, в чём выйдет для тебя немалый прок. Советники тебе веран негош, сын стражника негош и сын Тревон. Всегда за грош тебя предаст холоп, и им должен стать гирём лихой барон, чем был Норбонец Эмери отцом. Конгернар Бренанский брат родной, коль он престол обрегать готов, ты можешь положиться на него. Клянусь душой его правы отрок рёг пошёл герйому на землю пал лицом граф поднял гостя задаёт вопрос что вам угодно юный мой синьор чтоб сразились вы рыцарь надо мной отец сказал вы первый из бойцов не равен под луною вам никто хочу я наши земли и престол отдать вам под охрану до тех пор пока не научусь владеть мечом Ответил граф: согласен всей душой, и клятву дал пред образами он, что померу скорее пойдёт с умовой, чем не родила выполнить свой долг. Предстал пред Карлом граб Гелььом потом, челом ему склонив, колени, бьет, в коленях бьёт: "Прошусь вот есть я, император мой, дозвольте в Рим отбыть на малый срок". Пасть там во прах перед Цветым Петром. Такой обет я дал давным-давно, но выполнить пятнадцать лет не мог, и медлить с этим доле грешно. Карл помрачнел, но согласился все, и все шевелел, чтоб граф взял шестьдесят бойцов, навьючил тридцать лошадей казной. Гильем обнялся с ним, и был таков. Назад вернуться графу удалось нескоро, и с весьма большим трудом, когда он прибыл, Карл уже был мертв, и сын его воссел на отче трон. Но прежде чем Гильом поспел домой и дать сумел изменникам отпор, Людовик чуть не потерял престол. Проститься мог бы он и с головой, промедлиграв пути хоть день еще. Четырнадцатое. Гильом, железная рука, явился в отъезд у императора Простица. В тот... Шестьдесят бойцов ему дал свиту, велел казной коней навьючить тридцать, с людьми своими в путь гильем пустился. Людовик долго ехал рядом с ними и, плача, говорил слова такие. «Останьтесь, Бога ради, граф мой милый. Уйдет из жизни скоро мой родитель. Он стар, держать не может меч в деснице, а я еще из детских лет не вышел. Коль не помогут мне, наш край погибнет». Гельйом ему тревожится нет смыслом, апостол я еду поклониться, что на престоле восседает в Риме. Туда гонца и грамоту пришлите. Коль надобность во мне у вас возникнет, я поспешу, пусть каждый это слышит, я вам помогу, чем только буду в силах. Пустился в путь Гельйом с людьми своими. Уж сколько дней, не знаю, ехал рысью на Сен-Бернар, и сильно притомился до Рима так имчал без передышки. 15-е Торопится Гельем, барон, смельчак, Гелен с Бертраном вслед за ним спешат, у каждого прятан меч под плащ. И все-таки никто из них с себя не снял, ни добрый панцирь, ни шишак. Ру оруженосцы верные кряхтят, щит и копье господ тащить не сласть. Дни их пути нам не пересчитать. Граф перебрался через Сен-Бернар, пронесся через всю Руманью вскачь, даримо, не придохнув, домчал. Оруженосцев кров послал искать. Держался Кердвор, постоял и там стал, в доме у него постоим граф. Себе позволил отдых в первый раз, отужинал, лёг поскорее спать. Заснул немедля, очень уж устал и видит сон, в нём пробудивший страх. Со стороны Руси идёт пожар, который Рим со всех сторон объял, и мчится при огромной волкодау в сопровождении множества собак. Он, граф, сидит под деревом в кустах и до смерти напуган видом псам, а тот наносит лапою удар и падает гильем к его ногам. Проснулся граф, к царю небес возвал, но сон его был вещь и божий знак. Магометане вторглись в этот край. Эмир, Корсольд и с ним три короля, Кремюс, Тенебр, Галафр, вели их рать. Она, твердые не капуя, взяла». Король Гефье с неверным в плен попал, а с королем красавица-жена, и дочь, и тридцать тысяч христиан. Им всем до одного грозила казнь, но графа так любил небесный царь, что пленника в герьем от смерти спас, хотя Курсоль, сраженный им селач, за Красным морем землю он держал, но с рыцарю укоротил слегка». А о чём мы позже поведём рассказ, коль скупы не откажетесь в окна, тут понемногу начало светать. Спаситель граф без промедления встал, к заутрене пошёл в престольный храм, сложил свой госпехи на алтарь, мол выкупит их, взяв сараба в день увидел там наместника Христа, пел мессу в этот день светитель сам, закончить службу он успел едва, как прибыли нежданно два гонца с такой вестью горестной туда, что стало страшно многим храбрецам. 16. В престольный храм пришел гильем с рассветом, а мессу там служил Христов-наместник, когда нежданно два гонца приспели с нерадостным для христиан известием. Громят Магометане край окрестным, тверды не капают в руках неверных, и взято ими тридцать тысяч пленных, спасти их надо, иль не минут смерти. Святитель побледнел, спросил поспешно, где тот, кого зовут рукой железной. А граф лежал на мраморе, простерты, молясь, чтоб сила в нем не оскудела, и жертву не сделался измен Людовик, Карла отпрыск и преемник. Не стал святитель ни минуты мешкать, взял посох, тронул им плечо пришельца, вскочил гильем, открыл лицо немедля. Семнадцатое. Вскочил бельем, поднялся в полный рост и говорит ему, слуга Христов, «Во имя Божье, доблестный барон, вы нам не согласитесь ли помочь? Язычники пошли на нас в поход. Король Галафр, их войск, несметный хвост, а наш защитник сам в беде большой. Король Гефье, спалецкий, взят в полон. В руках врага, жена его и дочь, и тридцать тысяч подданных его. Коль мы им не поможем, казнь их ждет». Перекрестился граф «Помилуй Бог! Нам стольким королям не дать отпор!» Мешался тут Бертран, клянусь крестом, что это, дядя, вам на ум взбрело. Ведь вам доселе не страшен был никто. «Ты прав, племянник, — говорит Гильон, — но нам не сладить с нехристями все ж. Пошлем-ка поскорее гонца домой, пускай Людовик, юный наш сеньор, с войсками нам на выручку придет. А Карл пусть охраняет край родной. Он стар, и воевать уже не гошь». Дертран ему в ответ: пускай Господь у маей живота лишит того, кто королю такую весть пошлёт. Пускай расколют щит ему копьём, пробьют броню и добрый шлем стальной, и грудь пронзят концом меча насквозь, коль он моим советом не ванмёт. Хоть у верных войск от тысяч в 100, возьмёмся за оружие и в бой. Дадим мы сами нехристим урок. Все римляне в испуге, враг селён, а им 100 тысяч не набрать бойцов в 18-м. В престольном храме был герцог Гилльём у мессы, и рыцарь сказал христоф наместник: "Явите Боградь милосердие, нам помогите отразить неверных". Бог видит, молвил граф Гилльём, колеблясь, паломником я вкраился здешне со свитой малолюдной черезмерной, лишь 60 бойцов со мною смелых, на столько королей и княг грянуть неским. Но возразил светитель: "Рыцарь, честно, апостол Пётр да будет мне свидетель, коль за него вы вступите в сражение, вам можно будет мясо есть вседневно и жон держать, коль хватит сил хоть 10, и в грех любой впадать, пусть даже смертный, за исключением разврата и измены, я вам даю заранее отпущение". Создатель вход откроет вам по смерти туда, где лишь его друзьям есть место. Сам говорил, ведёт вас в рай небесный. Берльём воскликнул: "Господи предвечный, великодушный, нету и ирея. Не потерплю я, всегда слышит это, что хвастал враг, хоть рат его несметно, что с ним я убоялся столкновения". Бертран, племянник мой, на день доспехи, зависьуда всех наших и Гелена. Воитель стал готовиться к сражению. Велел принести оружие прямо в церковь, надел броню и шлем, что цветом зелен, и меч на перевязи драгоценной. Коня ему подводит масти пегой, гав сел в седло, не вдевши ногу в стремя. Червленый щит, повешенным на шею, копьен держит со значком на древке, пять точек золотых на ткани блещут. «Осведомился граф. Отец святейший, у вас бойцов-то сколько во владеньях? Скажу по правде, рек преосвященник, первосвященник, я рыцарей три тысячи имею, и каждый при копье, мече и шлеме. Не худо для начала, граф ответил. Готовьте к битве их, а те, что пеши, ворота будут охранять и стены». Так и велю я, молвил папа, сделать. Всяк, время к твоему оружию владеет, доспехи надевает, в храм уедет. Святитель всем даёт благословение, барон и говорит: "Христос на месте, никто из вас, кто жизнь утратит в сече, допустит милосердный Бог по смерти туда, где лишь его друзьям есть место. Сам Гавриил проводит в рай небесный". Тот устримири и сырыцына встречу пришелся с дерзким и жестокосердым, с таким ничтомством и нетерпением, что им в ворота главных старотесном. Бароны крикнул им первосвященник: "Остановитесь, ни к чему тут спешка". Голавру я отправиться намерен, и выкуп будет мною обещан. Кой нехресть уведёт свои галеры и рать его очистит с дешний берег, я ни козна пастульская священная, ни чаш, ни риз, ни митр не пожалею. Отдать его мне легче грош последний, чем принести бойцов столь многих в жертву. Бароны молвят: мудрое решение. Святой отец с одним оботом вместе пошёл во вражий лагерь без задержки перед никуда где был главар орнаментный стал перед ним не поклонившись земным язычник глянул на него свирепо а папа речь повёл к нему смиренным Я прислан государь сюда как вестник. Апостол Пётр и Бог, творец вселенной, через меня изволит вам поведать, что вести вам надлежит галеры от ваших войск очистить здешний берег. Я не казню пастырской священной ни, ни чаши, ни рис с на вас не пожалею, и предпочту отдать вам грош последний, чем принести бойцов столь многих в жертву. Прислушайтесь же к моему совету. Король в ответ: Твои слова нелепы. Сюда приплыл я за своим наследством. Рим, город ваш, достался мне от предков. Межкоех Ромул был и Юлий Цезарь, возведшие мосты и стены эти. Коль не сдадитесь без сопротивления, всех христиан я в реме изувечу, а божьих слов казню, предав бесчестию. Трухнул святитель. «Не останусь здесь я, хоть дай мне все богатства Карфагена». Стал пропуска назад просить немедля. Галафр его трем срацином верил, и вот что молвил папе напоследок. «Чтоб ты, на ком колпак широк не в меру, не говорил потом, что я затеял обречь разгром город свой наследным. Давай найдем с тобой по человеку из тех, кто посмелее и познатнее, и пусть покончат поединком дело». Коль ваш Господь пошлёт не пораженье, и моего бойца твой одолеет, Рим за тобой останется навеки, и у тебя погроб никто на свете отнять головки сырной не посмеет. А чтоб ты слову моему поверил, обоих сыновей пришлю к тебе я, на вокуп им не дам собою денег. Коль я солгал, заложников повесишь. Обрадовали папу эти речи сильнее, чем все богатства Корфогена. Он вспомнил, кто при всём вооружении ждёт от него в прелестном храме вести. Нет в мире поединщика отменней. 19 -е. Когда Христов наместник убедился, что помощь не спасла ему всевышний, что единобожством всё решится, он не Христу сказал слова такие: "Вам, государю, признаюсь я открыто, коль скоро мы устроим поединок, я вашего бойца желаю увидеть, чтоб знать, с кем будет наш защитник биться. Галафрему, Уладим это живо". Велел он, чтоб эмир Корсойт явился. Был тот свиреп и безобразен в виду Огонь из глаз как угли красных пышит, широкий лоб, нечесанная грива, меж глаз пол локтя добрых уместится, меж брюхом и плечами сажень с лишним. Уродливей нет человека в мире. На папу голос дерзко он возвысил: "Зачем сюда пришёл ты, коротышка? Наверно ты монах хоть теми брито". Ответил папа. «Я, Христов, служитель, апостолам Петром и Богом прислан. Во имя их просить вас удалиться и здешний край от ваших войск очистить. Я вас казную и церковную осыплю. Ни рис не пожалею, ни кадильниц. Отдать вам грош последний не примину. Лишь на галеры поскорей грузитесь» ответил нехрист: Сильно ты ошибся, за Бога, предомно дерзнул вступиться. В нем больше всех людей он ненавистен. Сожжён был молнией мой родитель, а на него её ваш Бог не зринул. Вымните ваш Спаситель покончив во здесь вознёсся на небе, где и укрылся, туда за ним я не взлечу ни от крыльев, но месть моя сынов его настигнет всех тех, кого здесь на земле крестили. Их изрубил я 30 с лишним тысяч, спалил огнём и утопил в пучине. Их истреблять я буду в этой жизни, коль в небе дать не властен Бог у битву. Ему я враг заклят от до могилы. Он царь небес, а я земли владыка. Коль мы займём владение вашей силой, погибнут все, кто чтит Христово имя а с клириком ножами кожу снимут. Тебя же, храма Божьего правителей, сжают над огнем неторопливо, чтоб из тебя на углю мозг повытек. Когда услышал это Папа Римский, в него, что и не диво, Страх вселился, с обатом стал он совещаться тихо. Да, этот турок видно одержим. Я и землёй, он кляну святым Денисом, что рад его досель неверг спаситель. Да будет град Герьём отважный ликом, тот, кто распят за нас, тебе защитой, верхнуть тобой, боюсь, возьмёт спесивец. Встал пропуск назад просить святитель, с ним двух шунов послал Галафра язычник, и те его ударимо проводили. Гергион ему на встречу первый вышел, рукой за стремя папское схватился и говорит: "Чего вы там добились? И видели ли также с несчастivцем, что Рим отнять у Господа замышлю? Скорее про него мне расскажите". "От вас, синьор, не стану я таиться, ни с человеком схож он, с испалином. Живи, Роланд и Оливье доныне, ад Беранже, храбрец и Ворис и Ивон, Млад". Манесье, Турпен, архиепископ, Эстольт из Лангра и Гутье, Учтивый, Жарен и Анжелье неустрашимы, двенадцать пэров, что в бою убиты. Будь с ними, Эмери, достойный рыцарь, родитель ваш, молвой превозносимы, и ваши братья, как отец лихии, и чтобы с ним никто не смел схватиться». Гильон озлился. «Вздор, вы говорите, слуге Творца быть не пристало лжилым». Не сами ли нас вы столько раз учили, что тот, о ком печется вседержитель, ни от кого в бою стыда не имет, в воде не тонет и в огне не гибнет? Клянусь святым Петром, патроном Рима, что выйду с нехристем на поединок, хотя б в нем росту двадцать сажен было. Коль нашу веру Бог решил унизить, придется нынче жизни мне лишиться». Но коль меня создатель не покинет, в бою вовек не покажу я тыла, в воде не утону, в огне не сгину. Ответ у графа Папа умилился и молвил так: "Да будет славный витязь тот, кто распять за нас тебе защитой" иличей отважней с роду я не слышал. Храни тебя Создатель, где бы ты ни был, за то, что встать за веру не боишься. Петра святого он десницу вынес, её из золотой обёртки вынул, к суставам дал Герьему приложиться, и золото ж слепил кресты святые, байцу на шлем и к сердцу прикрепилых. Так обереги сделать ухитрившись, что за победу над курсой там диким граф лишь пустячным заплатил убытком которым после всей его дразнили. На доброго коня вскочил воин, на шее щит четырёхпольный вскинув, тяжёлый меч в руке, остёр надвив, на холм взлетает гра в безпередышке. Любуются им даже сырацины, друг другу говорят: "Вот рыцарь истый, учтив и смел, разумен и воспитан, когда бы нынче и сравню он бился противнику, его пришлось бы лихом. Но грош ему цена в бою с миром. 14 таких коршойт осилит. 20. Голафра язычник вышел из шатра, достоин короля, на нём наряд. Он говорит, наверх холма смотря, а ведь француз уже поспел туда, щит у него на славу, рост немал. Вот кто Корсоль тобой сегодня даст, но он не на наше счастье слишком слаб, коль с ним и мир не справится шутя, как Гью и Магомету угрож цена. Зовёт свой боец Вириал Галафр, эмира встретил и в объятиях сжал. "Племянник, он воскликнул в добрый час, француза видишь на холме вон там, вверх на того он задумал взять. Корсольт в ответ: "Ему до смерти шаг. «Со мною не заждется он конца. Где мой доспех? Чего еще нам ждать? Доспех пятнадцать герцогов влачат, семь королей несут едва-едва. Второго мир такого не видал. Другому к человеку никогда не сдвинуться в нем с места и на шаг».